Прошло уже три дня с той памятной всем аудиенции Двор с увлечением обсуждал, предсказывал, заключал пари и вообще всячески перемывал косточки новоявленному любимцу императора. А причина переполоха, Рэй, граф Ротонга и Гасари, бродил по городу и дворцу, изучая его с прилежностью шкалера дипломатической серечь разведывательной академии Давона, поставлявшей своих учеников ко дворам всех шести императорских домов.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 Удобный, хорошо оснащенный порт и широкие, мощенные плотным рыжеватым камнем дороги, расходившиеся веером по всем шести провинциям Маласа, создавали исключительные перспективы для процветания как города, так и всей страны. Многочисленные башни дворца, похожие издали на связку органных труб и трубочек, устремленных в синеву небо белоснежным частоколом позолоченных шпилей, безраздельно царствовали над всей панорамой столицы.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 Мост у форпоста Аглис. Глупые надеялись на то, что река и узкие горные тропы остановят полчища рвущихся на богатые ласки из земли степняков. А умные уже переводили имущество в звонкую монету и снаряжали караваны за океан, в безерк. Много было умников, надеющихся пересидеть грозу в уютном подвале. Но кроме умников были и мудрые. Те, кто понимал, что если заразу не остановить сейчас, то она охватит всю землю. Города Эласа еще не видели такого скопления воинов, боевых магов и всех тех, чьим образом в жизни стала война. Оружейных дел мастера были на расхват. Их мастерские полыхали горными и молотками сутки напролет. Но все равно оружия не хватало. Надеясь на решающее сражение, император тайком стягивал войска на Сейласскую пустошь, где собирался сейчас цвет военных кланов иласа Кивилгар, ввел долгие переговоры с колдунами, торговцами и со совсем уж темными личностями, в изобилии сновавшими в эти дни по столичным улицам. Но как он не бился, сколотить маломальский толковый военный альянс не получалось. Зато в изобилии хватало всяких предсказателей, изобретателей очередного чудо оружия и вообще шарлатанов и проходимцев. Император относился к ним так. Некоторых выслушивали и пороли только потом, а кого-то пороли даже без аудиенции». Пользуясь привилегиями «Гостя Короны», Рэй посещал все те места, которые обычно скрыты от внимания праздной публики. Казармы, сторожевые башни и даже кухня. Ничто не избежало его ни назойливого, но внимательного взгляда. До обеда он обычно гулял по городу или дворцу, а после полуденное время проводил в компании принцессы Анои и ее друзей. В тот дождливый день Рэй, вопреки своему обыкновению уединяться в ненастные вечера, не остался в богатой императорской библиотеке. Вдвоем с изящной и грациозной спутницей, затянутая в длинное до пят полупрозрачное саро, из-под которого были видны только смазанный силуэт гибкого стройного тела, угольно-черные локоны немного вьющихся волос и кончики мягких полусапожек, они зашли к одному из наиболее уважаемых рестораторов столицы Горо-Ханди. Несмотря на краткость их знакомства с графом, Гора был преисполнен такого неподдельного уважения к гостю, что это стало заметно даже совсем ненаблюдательным посетителям. Специально для них в малый зал был вынесен прекрасный, старинной работы стол резного дерева и накрыт тончайшей, почти прозрачной скатертью линданского шелка. Посуда кентанского императорского фарфора, благороднейшие вина в почерневших от времени бутылках и одинокая бледно-розовая эгли на тонком стебельке в мелких капельках дождя. Даже император, в случае из невероятной, и зайди в заведение Ханди, не был бы удостоен лучшим приемам. Пока накрывался стол, Рэй куда-то исчез, оставив свою спутницу наблюдать за приготовлениями. Появился он через весьма продолжительное время, и, ответив успокоительным кивком на ее вопросительный взгляд, жестом пригласил к столу. — Могу ли я поинтересоваться, любезный граф, ради какого дела вы оставили меня одну в этом вертепе? — спросила дама полуобижена, полушутя, когда они сели за стол. — Слабой и беззащитной девушке очень опасно находиться в одиночестве и в таких местах. — Слабой и беззащитной. — Ага. — Непонятно, — ответил Рэй, поднимая на свет хрустальный бокал с густым и терпким, словно поздняя осень, да стандартом благородного темно-фиолетового цвета. Отпив крошечный глоток, затем раскатав языком его по поверхности неба и медленно вдохнув и выдохнув тягучий аромат, он продолжил. «Жаль только, сударыня, вас не слышат все убиенные вами. То-то они бы поразились в вашей скромности». Под полупрозрачной накидкой тускло блеснул ровный ряд белоснежных зубов. «Полно, граф сказал Таиса, откидывая с головы накидку и поправляя украшенные бриллиантовой диадемой волосы. — Лучше расскажите, как это вам удалось добиться такой приязни со стороны нашего милого хозяина? Рэй улыбнулся. — О, это забавная история. Он с хрустом потянулся. Я набрел на это заведение ночью, когда устал от хождения по городу так, что отламывались ноги, и искал место, где можно достойно перекусить и отдохнуть. То, что они мне подали в первый раз, едой можно было назвать очень условно. Рыхлое переваренное мясо, пересоленные овощи, и дрянное вино. Я, конечно, возмутился. На звук скандала вышел Горо Ханди. Он битый час доказывал мне, что еда прекрасная и что лучшее я не найду и при дворе императора. Когда мне это надоело, я потребовал показать мне, где находится кухня. гора конечно, удивился, но кухню показал. А там я отнял несколько кусков мяса и какие-то приправы и за полчаса приготовил еду по своему вкусу но ну, после приготовления усадил Горо Ханди за стол там же, на кухне, и предложил продегустировать свое произведение. Не могу сказать, что он отнесся к моей затее с энтузиазмом. Представляешь, сколько еды за день ему приходится перепробовать. Но любопытство все-таки взяло верх. Когда он вылизал тарелку до последней крошки так, что мыть ее уже не было никакого резона, он навис над ней, словно воплощение скорби. «Я-то думал, что знаю о еде все».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 И он показал уже обглоданным ребрышком на субстанцию, похожую скорее на цветочную клумбу, чем на что-то из категории еды, и непременно глоток сухого байно. Он сделал знак официанту, иначе это будет скучновато. Словно бывалый лоцман, Рэй вел ее по морю вкусовых наслаждений, удерживая твердой рукой курс и делая по ходу плавания пространные замечание о быте и нравах народов, придумавших себе в усладу то или иное блюдо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 «Я чужак не только на этой земле. Боюсь, я чужак в вашей вселенной, если ты понимаешь, о чем я говорю». Она коротко кивнула еще раз. Кивилгар рассказывал, она немного помолчала, а затем, будто решившись, спросила. «Кем ты был в своем мире? Королем? Императором?» «Зачем тебе это?» — удивился Рей. «Понимаешь, в тебе много странного. То, как ты смотришь на наше оружие, словно взрослые на детские игрушки».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 Рэй хохотнул и немного отпил из бокала. «Ваш колдун что-то не торопится приглашать меня в гости. Понимаешь, мы все в некоторой растерянности, да еще эти кочевники... Опять это мы!» «Глупости, — перебил он. Насколько я понимаю, хуже, чем сегодня, положения не будет. Сегодня вы только сдерживаете их агрессию, полагаясь на то, что у армии противника скорее иссякнет желание наступать или они удовлетворятся захваченными территориями. Да вам не ждать нужно, а каждый божий день тренировать войска и окапываться так, чтобы каждый метр от у вас земли обходился противнику немыслимо дорого, чтобы он харкал кровью на каждом миллиметре. А вы тут жрете, пьете, словно ничего не происходит. Кто командует войсками? килгар Опять этот колдун. Он хоть что-то в этом смыслит? Он главный маг империи. Этого очень мало, — невесело ухмыльнулся Рейн. «Ладно», — он поднял глаза, — «поведешь к своему кивилгару?» «Его сейчас нет в столице. Уехал на границу с Палсом. Будет только завтра к полудню». «Ну, столько терпела, и до полудня дотерпит», — Филасовский произнес Рэй. «Не плачь». Он склонился над Таисой и провел чуткими пальцами по влажной дорожке на ее щеке. «Прорвемся».